И вновь тишина. Нике показалось, что она слышит стук собственного сердца. «Мне незачем напоминать о справедливости. Вы правы, Виктория Николаевна, я не имею возможности миловать и прощать. Это право того, чем именем вы ко мне обратились. Впрочем, всегда есть выход. Ермей, Юрки выхватил папку, замелькали списанные листы. «Вот...» Вышеупомянутый Юрий Орловский прибыл сюда по собственной воле, но его тень все еще на земле. Случай может быть оспорен, его можно признать тяжелобольным, временно потерявшим память. Прецедент когда-то был. «Быть тому», — кивнул широкоплечий, — «Юрий Орловский, известный также как Орфей, и Виктория Николаевна, называемая еще Никой, с этой минуты свободны. Это в моей власти». Но большего мне не сделать. Можно помочь кому-то одному. Но вместе их путь скоро закончится. Так записано. И записано не мной. Ерми, я не ошибся? Увы, нет, Владык. Вместо папки в руках Юрка вновь оказалась черная книга. Вот эта страница. Все уже решено. Мы не в силах переписать. Вырви страницу, Ерми. Черноволосая протянула руку. «Пусть все решится заново!» «Но сиятельнейшее!» Юрки вскочил, прижимая черный том к животу. «Это ничего не изменит. К тому же эти бумаги не горят!» «У них будет еще один шанс. Жги!» «Я... я не могу!» Ерми растерянно поглядел на ладык. «Огонь не уничтожит! Я не смею!» «Тогда я сама!» Черноволосая забрала книгу, перелистала страницы. Резкое движение руки, послышался скрижет, как будто лопалась жесть. Через секунду страница полетела в огонь. Лиловые языки жадно потянулись к бумаге и отступили. «Я же говорил, говорил!» — бормотал Ерми, «Они не горят!» Ника, не отрываясь, глядела в огонь. «Гори, пожалуйста!» Она сама не понимала, кого просит. «Гори!» Край страницы потемнел. Бумага начала желтеть. Секунда... и листок охватило пламя. «Теперь они свободны», — спокойно проговорила Черноволосый. «Но не в безопасности», — перебил Фрод. «Мы обязаны что-то сделать». «Это не в моей власти, покачал широко плечи. «И не в твоей, Гекхен». «Отправь с ней послание», — негромко предложил Варшаломик Кириллович. Посланцы могут пощадить». Владыка задумался. Тот, кто прислал ее, не посчитается с обычаем, но все же попробуем. Виктория Николаевна, нам предстоит выполнить одно поручение. Ника молча кивнула, еще не опомнившись от всего случившись. Неужели удалось? Но что дальше? Что она сможет сделать? Тот, кто зовет себя Ивановым, Агосфером, Вечным, а также иными именами, желает завладеть старым секретом, который известен вашему другу, Этот секрет очень опасен. Точнее, был таким. Скажите Юрию Орловскому, что он сможет назвать Ивановым Мэви и тхе. Теперь ключ не подвластен людям. А если его применит кто-то другой, его встретят. Передай. Последнее слово. Горк. Добавил Фрод. Твой друг поймет. Тому же, кто прислал вас, скажите так. Владыка задумался, затем проговорил медленно, чеканя каждое слово. «Видим дела твои. Остановись. Шлем второй рубин. Третьего не будет». В руки широкоплечего что-то сверкнуло. «Возьмите». На ее ладонь легла светящаяся густым кровавым огнем призма, грани которой были покрыты непонятными, похожими на муравьев знаками. «Этот камень вы покажете, и вам поверят. Но не отдавайте. Тот, у кого будет рубин, не подвластен врагу. Не выпускайте его из рук». «Он не даст полной защиты», — вновь вмешался Фрорт. «Стрела или пуля не пощадят владельца. Но колдовство и обман обойдут стороной». «Спасибо». Камень переливался на ладони. Ника сжала руку. «Он поможет только мне». или я могу передать его? — Можете, — кивнул владыка. — Он принадлежит вам. Распределитесь им так, как подскажет сердце. Больше мы ничего не сделаем. — Сделаю я, — князь в рот улыбнулся и, подойдя к Нике, положил ей на плечо широкую тяжелую ладонь. — Правнучка, дхары гордятся тобой. Когда ты и Юрий Орловский вновь окажетесь тут, мы не дадим отправить вас за реку. Вы останетесь на этом берегу, с тхарами, и вместе с нами вернетесь обратно, когда настанет час. И хотел бы я видеть того, кто помешает мне». Он посмотрел на владыку, словно ожидая возражений, но широкоплечий и молчал. Фрот погладил Нику по щеке, как гладит ребенка, и вновь улыбнулся. Все встали. Виктория Николаевна растерянно оглянулась, все еще не веря. «Спасибо!» Что бы ни случилось со мной после, спасибо. «Иди с миром, дочь людей Тхаров», — ответил владыка. «Да прибудет с тобою Господь», — добавил старый священник. «И да поможет тебе высокое небо», — закончил Фрод. И тут все исчезло. Пропал костер, берег, старые бревна и все те, кто находился рядом. Ники почудилась, что лопнула завеса, скрывавшая от глаз истинный облик мира. Ни берега, ни реки. Бездонное, черное, как антрацит небо. Огромные живые звезды покрывали его, их свет был теплым, густым. Казалось, его можно тронуть рукой. Светила горели по всему небосводу, им не было конца. И Ника чуть не задохнулась от этой неслыханной красоты. Видение продолжалось недолго, долю секунды. но она успела понять – это и есть настоящее, истинное. Ника потянулась вперед к теплому свету звезд.